Глава 48. Протиснувшись из-под надутой подушки, Габриэль отстегнул ремень безопасности и сильным ударом ноги распахнул дверцу Рено. Еще секунду, и мужчина кубарем выкатился наружу под дождь. Дверца с грохотом захлопнулась. Это случилось настолько быстро, что Лив еще смотрела на пустое место водителя, когда дверь рядом с ней открылась, она повернула голову и увидела направленное ей в лицо дуло пистолета. «Вылезай!» — заорал чей-то голос. Девушка отвела взгляд от черного дула и посмотрела на молодого человека. На вид он был почти подростком. На щеках, покрытых редкой бородкой, виднелась угревая сыпь, вода стекала по козырьку его бейсбольной кепки, низко надвинутой на светло-голубые глаза. «Вылезай!» — снова заорал он. Нагнувшись, парень схватил лифт свободной рукой. Заднее стекло машины разлетелось в дребезги, засыпав салон крошечными, поблескивающими на свету осколками, Парень отлетел назад, так, словно кто-то с чудовищной силой дернул за веревку, привязанную к его левому плечу. Лив оглянулась и увидела в выбитом окне автомобиля Габриэля. «Беги!» — крикнул он, и через секунду скрылся из вида. Девушка вновь посмотрела через приоткрытую дверь Рено на парня, распростертого на тротуаре. Его светло-голубые глаза уставились в небо, на них падали капли дождя. Нащупав кнопку, Лив освободилась от ремня безопасности. Дождь из битого стекла вновь обрушился вниз. Шлепая по лужам, Лив бросилась мимо трупа в тень на противоположной стороне дороги. Каждую секунду она ожидала, что сзади раздастся выстрел, пуля ударит ей в спину, и она рухнет на землю. Добежав до тротуара, девушка свернула в сторону и нырнула в низкорослый кустарник. Теплые зимы и два года без вмешательства садовых ножниц — Могли бы превратить жалкие кустики в надежные укрытия, но сейчас в них нельзя было спрятаться. Лиф бежала зигзагами, поскальзываясь на мокрой земле, так, словно была на льду. Замедлив бег, она рискнула оглянуться. Дождь перешел в ливень, видимость приближалась к нулю. Девушка смогла разглядеть лишь очертания Рено и автофургона. От сильного удара Лиф растянулась на земле. Она пролежала в грязи несколько секунд, моргая залитыми дождевой водой глазами, и чувствуя, как холод из земли проникает в ее тело. Во второй раз Лив показалось, что ее подстрелили, и она умирает. Потом девушка разглядела в темноте огромную паутину, протянутую на ее пути. Повернув голову, Лив увидела тонкую жертву, торчащую из земли, и догадалась, что со всего маху врезалась в сетку забора. Посмотрев в направлении двух машин, девушка увидела светящийся мобильный, который она выронила при падении испугавшись что слабый свет может ее выдать лив схватила телефон прикрыла экран ладонью и с силой нажала кнопку выключить с того места где она лежала машин видно не было ей стало чуточку спокойнее, но ненадолго раздался выстрел взревел заводясь двигатель взвизгнули шины лив слышала как пули барабанят по металлу разлетелось в дребезги стекло спасаясь бегство машина завернула за угол и скрылась лив оглянулась и не увидела ничего, кроме уличных фонарей. Она представила, как убийца застыл за чахлым кустарником, в его руке зажат пистолет, а глаза пристально вглядываются во тьму. Кто он? Один из тех, кто устроил им засаду, или Габриэль? Лив хотела бы остаться на месте, не привлекая к себе внимания, но прекрасно понимала, что здесь ее легко найдут. Выскочив из машины, она побежала прямо к кустарнику, ни разу не меняя направления. Сейчас она лежала именно там, где ее будут искать в первую очередь. Надо двигаться. Девушка посмотрела вправо, туда, куда они ехали. На расстоянии нескольких сотен ярдов от нее тянулся ряд однотипных служебных зданий. Похоже на помещение склада. Там хранится багаж и другие доставляемые самолетами грузы. В противоположном направлении яркое сияние аэропорта освещало низко нависшие над землей тучи. Лив не знала, сколько ей придется бежать, но понимала, что до главного здания куда дальше, чем до складов. Она прислушалась, шум дождя, ее частое дыхание, больше ничего не слышно. Переведя дух девушка вскочила и пустилась со всех ног. Логичнее было бы бежать к ближайшему зданию и просить о помощи. Но Лив устремилась в противоположном направлении, назад, к теплому, ярко освещенному вестибюлю аэропорта, к толпе туристов, тупо уставившихся на электронное табло, к двум полицейским с автоматами на перевес. Она бежала, согнувшись. Ограда тянулась справа от нее. Оставалось только молиться, чтобы нападающий двинулся в другом направлении. Внезапно ночь озарилась молнией. В ее свете Лиф увидела на расстоянии 60 футов ворота, а за оградой ряды машин. Если ей удастся добраться до близко припаркованных друг к другу семейных седанов и небольших автомобильщиков, то она сможет чувствовать себя в относительной безопасности. Металл остановит пули. В небе прогрохотал гром, до ворот оставалось 40 футов. Ведущая к ним дорожка шла вверх, и кусты уже не скрывали лиф от глаз потенциального убийцы. Ничего, черные и желтые полосы шлагбаума, перегородившего выезд с автостоянки, притягивали девушку словно магнитом. Лучше думать о близком спасении, чем о преследователе. 12 футов, 10, 5. Ее нога коснулась асфальта, и лиф бросилась к механизму, приводящему шлагбаум в действие, спрятавшись. За металлическим ящиком она присела, ощущая спиной мокрую и холодную стальную поверхность. Несколько секунд девушка чувствовала себя в безопасности. А потом дождь закончился. Это случилось так быстро, что казалось почти противоестественным. Минуту назад с неба лил почти тропический ливень, а сейчас все стихло. Лиф услышала шум, бегущий по сточным канавам воды, и тихое чавканье земли под ногами. Во внезапно наступившей тишине — Даже ее собственное дыхание показалось лив, похожим на скрежет бензопилы. Девушка прислушалась. В ее возбужденном воображении тишина означала, что враг спрятался где-то поблизости и чутко вслушивается в тишину. Дуло пистолета опущено и ждет, когда жертва побежит. Здание аэропорта было еще далеко, но теперь лив отчетливо различала каждую деталь грандиозного строения. Это означало, что и ее преследователь тоже все прекрасно видит. Лив переборола желание забиться куда-нибудь и ждать. От первого ряда автомобилей ее отделяло 15 футов асфальта. Осмотревшись, девушка поняла, что место, где она прячется, освещено лучше, чем остальная часть автостоянки. То тут, то там тянулись полосы теней, где круги отбрасываемого фонарями света не пересекались. Ее труднее будет заметить, если она побежит вдоль одной из этих полос. Ближайшая тень находилась на расстоянии 20 футов, плюс еще 15 футов до машин, или рискнуть и побежать прямо через освещенное пространство. Лив прикрыла глаза и прислонила голову к холодному металлу. Собравшись с силами и пригнув голову, она устремилась вперед по узкой дорожке. Габриэль услышал отдаленный топот по мокрому асфальту. Он видел, как девушка промчалась по дороге к автостоянке, свернула, добежала до тени и исчезла за грудами штампованного железа. Вернувшись, он осмотрел место наезда. По углам автостоянки было установлено несколько видеокамер, но все они были направлены на стоящие заграды машины. То же самое касалось служебных зданий по другую сторону. Ни одна камера не следила за дорогой. Хорошо, что ничто из случившегося не записано на видеопленку. Габриэль подобрал семь медных гильз от пуль, которые он послал вслед уезжающему автофургону. Почти все они попали в цель, но не смогли помешать водителю. Засунув, глухо позвякивающий гильзы в карман, он склонился над телом.